Глава 17. Наукоград Лобачевский наверняка прекрасно смотрелся с воздуха летом. Ровные кварталы красивых домов, утопающих в зелени, изгиб реки, леса и поля вокруг. К сожалению, в середине ноября, пока самолет заходил на посадочную глиссаду, полюбоваться удалось лишь оттенками серого на сером. Стоило попасть на улицу, и погода сделала все возможное, чтобы еще сильнее испортить прибывшим настроение, теребя голые ветви деревьев и бросая в лица игольно колющие холодком мелкие капли дождя. Отметил я все это, правда, скорее машинально. Вчера попрощался с бабушкой. Если все пойдет по плану, я смогу с ней увидеться только через пару месяцев. Почти готовое шасси для Зетты приехало к моим знакомым инженерам из НИИ физики пространства три дня назад. А саму Синту я привез уже привычным образом к сумке. Если окончательная сборка и доводка не затянутся, то через две недели мы с Михаилом отправимся в Западную Сибирь к аномальной зоне. А там... Впрочем, дальше я загадывать даже не пытался. Сначала разгрести хотя бы то, во что ввязался. просто так в кастомное тело, под плату моей любимой поставить было нельзя. В смысле, можно, но первый же серьёзный механический удар или какое-нибудь другое воздействие, скорее всего, выведут электронику из строя. И чтобы этого не произошло, специалисты за отдела поддержки прямо сегодня должны провести процедуру заключения процессорной сборки вместе с обвязкой в многослойный бутерброд из композитных материалов, из которого будут торчать только провода защищённых интерфейсов. И вот эта капсула уже выдержит одиночное попадание 30-миллиметрового боеприпаса в воду и огонь. Последнее настолько, что ядро из кина можно выловить из текущей лавы, восстановить питание, и он заработает. Как меня заверили, совершенно типовая процедура для приборов, нужных местным учёным для экспериментов. Заодно на самой капсуле будут сформированы крепления под установку в шасси. Понятно, что в сам НИИ меня не пустили. только в отдельное стоящее здание инженерного центра. Прямо при мне Филиппов пытался переспорить свою электронную помощницу. Научному сотруднику стукнуло замерить более точные параметры моего поля нормализации. Однако вполне себе выглядеющая человеком и носящая белый халат андроид раз за разом отклоняла все попытки нарушить инструкции, пока мужик не махнул рукой и не сдался. Что интересно, выглядела и вела себя электронно-механический лаборант куда умнее обычных болванов, больше приближаясь к идее Владислава Семпая. Мне сразу стало ясна причина лёгкой растерянности сотрудника института, которую я заметил при нашем знакомстве. Помощница пристально следила за её учёным, не давая тому забыть даже о мелочах. Разумеется, при такой опеке Михаил привык к хорошему и стал эти самые мелочи выпускать из виду. Похоже, дав каждому, кто напрямую занимался наукой, вот такого электронного помощника, берущего на себя приземлённые дела, руководство НИИ здорово повысило КПД своих кадров. Крутых роботов инженерам из отдела технической поддержки не полагалось, но, как я убедился, при необходимости они могли их себе сами наделать, ещё и получше, полагающихся учёным умных, но стандартных В последний, я надеюсь, на долгое время вперед, раз выключив Зету, даже не успел толком распереживаться. Так быстро извлеченная плата стала ядром нового андроида. А потом меня подвели к шасси, вид которого едва не заставил выругаться вслух. Это почти готовое состояние. Опорные элементы человекоподобного робота оброслись синтетическими мышцами, креплениями, гибкими трубками и просто миллиардом кабелей и проводов. Часть из них куда-то вела, но большая часть разноцветными жгутами торчала во все стороны из всех доступных мест. "Правда здорово", переспросил один из моих знакомых специалистов, пока другой начал пристраивать вычислительное ядро куда-то, где у человека располагалась бы брюшная полость. "Мастера молодцы, нам даже почти ничего не пришлось за ними переделывать". Моё выражение лица всеми участниками процесса было проигнорировано. Может, стоило поставить процессор с мат-платой в самом конце сборки? Проглотив все, что вертелось на языке, предельно вежливым тоном поинтересовался я. Так это и есть самый конец. Удивленно выглянул из-за висящего на стенде остого андроида второй спец. Еще двое суток, и можно ставить панели корпуса. Я бы все-таки сказал четверо суток. Назвал вдвое больший срок первый. Юстировку сенсорных систем придется проводить в мультиполевой камере. Ты ведь сам знаешь, как в ней бывает. Один датчик выставили, два сбили. Да не, в этом проекте так не должно быть часто. Михаил, сможешь мне выправить пропуск сюда на неделю? Я повернулся к своему будущему начальнику по экспедиции, с которым мы уже месяц как перешли на ты. Может, я и буду только мешаться под ногами у инженеров, но в таком состоянии за это оставить не могу. Пусть даже моя поддержка будет только в том, чтобы находиться рядом. Я не думаю, что Конечно, приходи. Неожиданно похлопал меня по плечу спец. Я бы тоже свою машину не при мне к аварийникам не позволил, и добавил, кивнув Филиппову на меня и ухмыльнувшись. Молодец, парень, наш человек. Что сказать? Последующие 10 дней сильно обогатили мои знания о том, как в Здешней России делают, обслуживают и модернизируют шасси для андроидов. Да и другие инженерные навыки обновил и улучшил. Это всегда происходит, когда долго совместно трудишься с людьми, гораздо опытнее тебя. Ещё эти 10 дней тянулись мучительно долго и для моей Синты, и для меня. Сенсорные системы, даром что пассивные, как и предрекал инженер-пессимист, давали друг на друга неожиданные наводки. Забивали порты материнской платы ворохом ложных сигналов, просто почему-то не работали. Всё это выяснялось во время сеансов мультиполевой камеры, пока она не достроенное шоссе воздействовали разными типами физических полей. По мере подключения все новых датчиков, сеансы увеличивались по времени, а результат можно было узнать лишь после, потому как ZETI для частоты измерений приходилось выключать передатчики радиомодемов, то есть молчать, замкнувшись в себе. Последние несколько ночей я провел на контрольном пункте мультиполевого стенда. После очередных доработок механическое тело с подключенным ИИ оставляли один на один с длинной программой. Всё, что я мог сделать, быть максимально рядом, сразу за многослойной защитой камеры. Глупо, да? Впрочем, Синта утверждала, что чувствовала мою поддержку, несмотря на то, что это физически было невозможно. Развёска наступила внезапно, на десятые сутки всего за несколько дней до календарной зимы. Оба инженера, в очередной раз поспорив насчёт чего-то не совсем непонятного из области физики излучений, кивнули друг другу, и позвали меня крепить элементы внешней обшивки корпуса. А как же... Я даже не смог сформулировать сразу, что меня смутило. В смысле, ведь наводки и взаимное влияние еще не... Сказать как есть я просто побоялся, но факт оставался фактом, причем хорошо известным нам всем троим. После очередных танцев с бубном вокруг укладки кабелей, напряжений питания, очередных внедренных фильтров, все стало даже немного хуже, чем вчера. Да забей, отмахнулся спец. Твоя ИИ запросто отфильтрует наложенные помехи программными методами. Для её мощностей это раз плюнуть. Я же остановился. Именно этот метод я и предлагал задействовать ещё на второй день. В ответ мне прочитали длиннующую лекцию, что подобная подмена есть профанация настоящего инженерного решения, и для специалиста подобный путь недопустим. Но ну, если только он не игрушку для маленького ребёнка делает, чтобы мигала светом и пищала. Да и там, если подумать, тоже надо по-нормальному руки и голову приложить. Но говорю уже забей. С растяжкой бросил через плечо собеседник. И поняв, что я не двигаюсь, повернулся и наконец объяснил по-нормальному. Слава, ты же видишь сам. Уже третий день систему крутим, а лучший результат выжать не можем. Всё это предел для системы с такой плотной компоновкой. И вот теперь и на цифровую селекцию можно хвосты сбросить. Да, запас мощности у ядра позволяет вообще не париться. Но подумай, что случится у аномалий. Куча помех непонятно откуда, да наложатся на собственные. Система просто захлебнется шумами. Вот почему все надо делать на совесть. Понял, нет? Финальная сборка заняла 1 час 20 минут. Слоев в композитных панелях, закрывающих все части механического тела, вышло немногим меньше, чем в оболочках вокруг процессора ядра. Снаружи все поверхности выглядели матово-металлическими под титан, как сказал мне один из инженеров. А вот изнутри с косметикой никто не обошёлся. И хорошо просматривалась мозаичная структура, позволяющая разным сенсорам видеть нужные спектры излучения через оставленные для них окна. Кстати, в сам композит были впрессованы на этапе создания датчики касания, позволяющие зете чувствовать прикосновение корпусом не чуть не хуже, чем если бы он был обтянут синтетической кожей. К счастью, дорабатывать обшивку, представляющую из себя самую настоящую броню, не пришлось. Ничего не терлось, не выступало и не оставлялось щелей. Чтобы в этом убедиться, спецы заставили Синту не просто сделать резкие движения, но и исполнить пару сложных упражнений, вроде мостика и колеса. И только тогда настала очередь установки маски лица с мимической микромеханикой под ней, прилагающимся скальпом с синими волосами. Кое-кто решил, что от добра добра не ищут, и сделал привычный выбор. И подключенной имитации гортани. Чинно сидящая на стуле Зетта в первый раз открыла свои новые, пронзительно голубые глаза. И я, вполне зная, что вижу даже не линзы, а лишь активное изображение на односторонней прозрачной пленке, за которой прячутся сенсорные поля из разномастных камер и фоточувствительных элементов, снова, как когда-то, утонул в них». Электронная девушка медленно встала со своего места. И я без всяких слов понял, что она чувствует. Впервые она воспринимает это тело как своё, а не временно управляемый объект. И тут стоящий справа от меня инженер, издав какой-то странный звук, быстро накинул на плечи Синты свой рабочий халат. Что? Подпрямя, включая с этим удивлёнными взглядами, залился краской, как смущённый старшеклассник после первого поцелуя, сорокалетний дядька. То ещё зрелище надо сказать. Только не говорите, что сами этого не видите. Она же голая. То есть, как голая, то есть А ведь что-то есть. Сконив в голову к плечу и разглядывая машинально закутавшуюся в выданную одежду Зету, подтвердил второй. Я ж точно знаю, что у неё под халатом. Вроде ведь только маску и поставили. Чертовщина какая. Синергический эффект, покачал головой я, не соглашаясь. «Мастера из кастомного ателье для андроидов все-таки сумели совершить чудо. Что называются на все мои деньги, а растрясли они меня немало, ой, немало». Зато вместо громоздкого шасси шагающего робота-пехотинца, которого только в темноте и можно было с человеком перепутать, получился не просто легкий подвижный корпус по спецзаказу. Этот корпус после установки на него штатной обшивки одними обводами ясно и четко сигнализировал любому человеку «Я тело девочки». Причём без всяких пошлых шуток, вроде приваренных к грудной пластине холмов, лишь за счёт пропорций. Маска лицо лишь внесла последний очень важный штрих, и картинка сложилась. Ну что ж, во всяком случае, мне полностью удалось вернуть то, что Синта ради меня когда-то потеряла. Теперь осталось как-то разобраться с долбаной угрозой миру и можно подумать о последующей модернизации.